Издательство «Эксмо». Большой секрет. А кто такие фиксики! Большой, большой секрет. Фиксики. Животный мир. Собака. Утром в гостиной Симка и Ноли крались мимо кусачки. Увидев их, собака зарычала Фиксики! Брат с сестрой спрятались за ножкой стола. Там кусачка. Наверное, злится на нас Вот узнать, о чем она думает Собачка заворчала А вас и думаю Фиксики убежали, а кусачка залаяла им вслед, чтобы предупредить Прячьтесь, а то вас люди увидят В это время папа Дим Димыча собрался уходить Ага! Я полетел Когда Кудыкин-старший обувался, рычащая кусачка подбежала к нему Принялась отбирать у хозяина сандалии Дождь будет Но папа, конечно, ее не понимал. Кусачка, некогда мне с тобой играть. Да я не играю, у него же ноги промокнут. Но папа надел легкие ботинки и крикнул. Дим Димыч, я ушел, не опоздай. Собака посмотрела на закрывшуюся дверь и вздохнула. Дим Димыч на глазах у фиксиков лихорадочно собирал ранец. Кусачка вертелась рядом с учебником в зубах. Кусачка, отстань! Фу, мне в школу надо! Сегодня математика, а он учебник не берет. И кто меня не понимает? А я же служу! Дим Димыч так и убежал в школу без учебника. Кусачке было обидно до слез. Вдруг она принюхалась. А чем это пахнет? Собака пошла на запах. Она сунула нос за тумбочку в комнате Дим и залаяла. Там у стены что-то дымилось и искрилось В это время Симка и Нолик играли в прятки в гостиной Девочка-фиксик залезла в картонную коробку Но малыш быстро обнаружил сестру Симка, выходи, я тебя вижу И тут в комнату вбежала кусачка Нолик, отсюда! Нолик заскочил внутрь, но кусачка нашла фиксиков и громко залаяла Собака упорно лезла в коробку Кусачка пыталась сообщить фиксикам Тревога, там что-то горит Ничего не слышу. Она схватила коробку в зубы Нолик очень испугался Сочет сейчас Прямо с коробкой Но кусачка оттащила их в комнату Дим Димыча И вытряхнула у места аварии Ну все Нолик в страхе закрыл голову руками Но собака прошла мимо фиксиков И ткнула носом в стену Она хотела сказать э, Смотрите же вы И тут фиксики увидели искры и дым Розетка искрит а? Почему? Она неисправна Будем чинить? Мама. Знаешь, что детям вообще в розетку лезть нельзя Что же делать? Зови папуса А я розетку постерегу А где папа? Кусачка снова залаяла Я знаю, где он Не знаю, чего она лает, но, по-моему, кусачка хочет помочь Нолик схватил собаку за хвост и повис на нём Давай, кусачечка, помогай! Собака с Ноликом на хвосте побежала по квартире в поисках папуса Наконец, она сбросила Нолика прямо на DVD-плеер Кусачка тявкнула. Папус! Папус! Фикси-папа выехал из прибора на лотке для дисков Что? Там розетка искрит, горелым пахнет Правда? Да! Кусачка нашла! Ух ты! Молодец! Кусачка села, словно по команде служить. Папус успел к месту аварии как раз вовремя. Через несколько минут он, весь чумазый, вылез из розетки и вытер руки. Все! Пожара не будет! Ура! Ай да, Кусачка! Настоящая служебная собака! Кусачка высунула язык от счастья. Ура! Я служу! Я служебная собака! Дим Димыч вернулся из школы, и собачка бросилась к нему с восторженным лаем. Кусачка, уйди. Ты мне еще утром надоела. Зря-то Она только что дом от пожара спасла. Как это? Несправную розетку унюхала. Я думаю, Кусачка всегда хочет как лучше Просто ее никто не понимает Кусачка встала на задние лапы и весело тявкнула, будто соглашаясь А Дим Димыч засомневался Что-то не верится Симка ткнула в учебник на полу А это что? О, математика Я ее забыл А Кусачка утром тебе ее прямо в руки совала? Точно! Молодец, Кусачечка! Мальчик погладил собаку, когда в прихожую с улицы вошел папа Он чихнул и закрыл мокрый зонтик Ему навстречу вышли Дим Димыч и Кусачка Ну и дождь, ноги насквозь промокли Пап, а ты помнишь, Кусачка утром об этом предупреждала Хм, а ведь ты прав В следующий раз послушаюсь умную собаку Он достал из портфеля сосиски и протянул одну кусачки Собака замахала хвостом и залаяла Наконец-то меня поняли! Собака служит человеку с древности Так же, как лошади, коровы, куры и другие домашние животные Но собака была из них самой первой Сначала прирученные человеком собаки были похожи на волков Потом они стали меняться и превратились в собак самых разных пород От огромных овчарок до маленьких чихуахуа Так что собака не просто друг, а самый первый друг человека Маскировка Дим Димыч вошел в свою комнату и поставил на стол стеклянный ящик Фух, донес Симка с Ноликом заинтересовались новым предметом Дим Димыч, а зачем тебе второй аквариум? Ха, еще и без рыбок Не аквариум, а террариум Он не для рыбок, а для ящериц и змей Малыш Фиксик поморщился Фу! Меня просто Катя попросила за ним присмотреть, пока ее не будет Симка удивилась За кем присмотреть? Там никого нет Фиксики прильнули к стеклу А Дим Димыч постучал по нему пальцем И тут внутри, прямо из ниоткуда Появилась странная зеленая ящерица Нолик закричал, отскочил и спрятался за Симкой а -а -а! Это? Дим Димыч засмеялся и достал рептилию из террариума Это... Хамелеон, правда здоровский? Не надо его доставать, вдруг убежит Куда ему тут бежать? Дим -Димыч посадил хамелеона на руку И Нолик разглядел его Ну и чудище А почему его раньше не было видно? Потому что хамелеон умеет прятаться меняет цвет своего тела И тут нолик похватился Дим -Димыч, а где твой хамелеон? На руке мальчика уже никого не было О, Пропал! Не пропал А замаскировался Сейчас найдем В это время спящая в коридоре кусачка Приоткрыла один глаз И увидела перед собой странное создание Она тряхнула головой и моргнула Но существа уже не было Тут Дим Димыч с фиксиками на плече Выскочил в коридор и спросил собаку «Кусачка, ты хамелеона не видела?» Собачка кивнула «И где он?» Кусачка ничего не ответила Но Дим Димычу показалось, будто она слегка пожала плечами. Вдруг на кухне загремела посуда. Все рванули туда и заметили опрокинутую вазу с фруктами. Вы его видите? Друзья стали всматриваться. И тут перед кусачкой появились два больших глаза ящерицы, которая глядела на нее со стула. Собака залаяла, остальные оглянулись. Но чудо юда опять как будто растворилось в воздухе Не так просто его не поймать А давайте мы тоже замаскируемся Нолик поддержал эту идею Мы будем ловить его из засады Только чем бы его приманить? Как чем? Едой Малыш-фиксик поинтересовался Что едят хамелеоны? У сестры на это был ответ Ну, разных гусениц, мух А где мы муху возьмем? Симка хитро посмотрела на Нолика А что если нам? Ее братик заподозрил неладное Что? И вот Нолик уже стоял в костюме мухи Крылышки у него были из скрепок А глаза из золотистых пуговиц, прицепленных к голове Ну, Симка, я тебе это припомню Это для дела Смотри, вон какая гусеница В гусеницу превратился Дим Димыч На нем была зеленая куртка, а вместо лапок закреплены несколько пар красных варежек. Нолик, жужжи! Как? Как в ухо! И крылышками маши. Нолик зажужжал, бегая вокруг игрушек. Они еще долго жужжать, пока хамелеон не появится. Жужжи давай! И тут одна из игрушек, Пошевелилась И над ней появилось чудище а, -а, -а Дим Димыч, вот он, хватай Мальчик поспешил на помощь Нолику Но запутался в одежде и свалился с кровати на пол Нолик убегал от хамелеона, лавируя между игрушками И только, казалось, фиксик оторвался от погони Как до него дотянулся длинный липкий язык Хамелеон схватил малыша Симка бросилась спасать Нолика Она оседлала рептилию с криком Не моего брата! И, любимый, Я его держу! А -а -а Хамелеон с Ноликом во рту и Симкой на спине бегал по комнате Пока не наткнулся на выскочившую перед ним кусачку Собака зарычала <свист> Хамелеон побелел от ужаса Разжал пасть и выпустил Нолика Тут-то ящерицу и схватил подоспевший Дим Димыч. Попался! Потрепанный Нолик хотел крикнуть Ты дыщ, но у него вышло только скомканное Дузу! Дим Димыч отправил беглеца обратно в террариум. Теперь не убежит! Ишь, хамелеон по маскировке чемпион. Вот бы не научиться как он. Норик, ты со страху все забыл. Ты же умеешь маскироваться в сто раз лучше! Малыш хлопнул себя по лбу и повернулся к хамелеону Эй, чемпион, смотри, как надо маскироваться Фиксики подпрыгнули и превратились в обыкновенные винтики Хамелеон за стеклом даже рот открыл от удивления Вот так маскировка Вы видели военную форму? Она защитного цвета, чтобы солдат был менее заметным Люди научились маскировке у животных Например, гусеница может прикинуться сучком А морской конёк веточкой коралла Обыкновенный серый заяц в зиме становится белым Чтобы волк не заметил его на снегу Но чемпион по маскировке – это хамелеон Он умеет менять свою окраску за считанные минуты Попугай Дим Димыч в гостиной возился у клетки с новым питомцем В доме появился большой белый попугай с хохолком «Гриша, кушать хочешь?» И тут прямо над его ухом раздался удивленный голос Нолика «Ой, Дим Димыч, кто это?» Нолик и Симка незаметно прилетели на своих фиксибордах И теперь парили над плечом Дим Димыча Мальчик представил своего питомца фиксиком «Знакомьтесь!» Это Гриша Папа его из Африки привез Гриша дружелюбно уставился на маленьких человечков Ты смотри, настоящий попугай А он говорящий? Папа сказал, что говорящий Но я еще не слышал Симка загорелась идеей это выяснить Сейчас проверим Скажи, Гриша хороший? Тут вмешался ее братик и подсказал птице Нет, пусть лучше «Может, Нолик, молодец!» «Гриша, скажи, Нолик, молодец!» Попугай глуповато посмотрел на фиксиков и что-то прощебетал «Не хочет он про Нолика говорить» хм, «Может, он человеческого языка не знает?» Тут в комнату вбежала кусачка Она увидела попугая и загавкала на него Попугай сначала только испуганно смотрел на собаку А потом как гавкнул в ответ!» Кусачка от неожиданности даже подпрыгнула и поспешила скрыться. Все рассмеялись. Ух ты! А собачий язык знает! Но Симка возразила: Нет, Норик! Он никакого языка не знает. А как же он говорит? Девочка Фиксик объяснила, что попугай повторяет звуки как плеер, не понимая смысла слов. Ну пусть хоть что-нибудь повторит! Эй, скажи, ты дыщ! Привет, фиксики! Птица вращала головой, смотрела то на фиксиков, то на мальчика, но молчала. Ну давай! Привет, фиксики! Дыдыщ! Тут хлопнула входная дверь. Папа пришел! А Симка спохватилась и схватила брата за руку. Прячемся быстрее! Фиксики затаились. В комнату вошел Кудыкин-старший. Попугай заметно оживился. Привет! Ну что, нашли общий язык? Дим Димыч пожал плечами и разочарованно вздохнул Да не хочет он разговаривать Папа очень удивился Он подошел к клетке и поглядел на питомца Да? Гриша, как дела? Попугай склонил голову на бок и неожиданно выдал Гриша хороший А без тебя молчал Ну, он ко мне уже привык А попугай разошелся и теперь твердил Гриша хороший Ну, мальчик, Удыкин старший удивленно вскинул брови Что еще за нолик? Дим Димыч округлил глаза, но выкрутился Это Это мы в крестики нолики играли С попугаем? Папа удивился еще больше А Гриша поднял хохолок И продолжил громко кричать прячься, быстрый, прячься. Ну да И в прятки Надо же Нолик и Симка в своем укрытии переглянулись Неужели пронесло? Но тут попугай снова подал голос. Привет, физики! Привет, физики! Брат с сестрой схватились за голову, а Кудыкин-старший озадаченно взглянул на сына. Кто? Физики? Какие физики? Ну, ученые такие. Помнишь, ты мне сам рассказывал про науку, физику, а я попугаю рассказал. Папа был заметно впечатлен. Ну, молодец. Ты его уже многому научил. Продолжай в том же духе Отец вышел из комнаты и закрыл за собой дверь Дим Димыч облегченно выдохнул Фиксики вылезли из своего укрытия Дим Димыч, ты герой! Это ж надо так выкрутиться А Гриша нехороший, чуть нас не выдал Симка кивнула и предупредила мальчика Ты поосторожнее с попугаем Понял, Гриша, забудь все, что слышал И про Норика больше ни слова И вообще про фиксиков Да, кто такие фиксики Большой-большой секрет Понял? Все выжидающие смотрели на попугая Он таращил глаза в ответ И часто-часто кивал О, кивает. Вроде понял А теперь уходим, чтобы он быстрее про нас забыл Брат с сестрой запрыгнули на ладонь Дим Димыча И мальчик вышел из комнаты Уже в дверях Дим Димыч и фиксики снова повернулись к попугаю и приложили указательные пальцы к губам. Ш -ш -ш. Попугай выждал, пока дверь закроется, а потом снова кивнул и отчетливо произнес. Кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Попугаи умеет повторять разные услышанные звуки, например, лай собаки или звонок телефона. Человеческую речь они тоже могут копировать целыми словами и даже предложениями. При этом попугай не понимает смысла слов, он их просто повторяет, как плеер. Поэтому поговорить с попугаем по-человечески вам не удастся, даже если его и называют «говорящим». Пчела. Дим Димыч сидел за кухонным столом и ел варенье прямо из банки На плече у него стояли фиксики Симка и Нолик Дим Димыч! Что? Ты почему варенье прямо из банки ешь? Потому что я его люблю И с этими словами Дим Димыч зачерпнул побольше вкуснятины Вдруг в открытую форточку влетела пчела И уселась прямо в ложку с вареньем Так что Дим Димыч чуть не отправил ее в рот Ой, пчела! Дим Димыч закричал, бросил ложку с вареньем на пол И замахал руками, пытаясь прогнать пчелу Кыш, кыш отсюда! Нолик вцепился в воротник мальчика, чтобы не упасть Пчела! Это обычная пчела! Меня уже один раз такая обычная укусила Ой! Дим Димыч схватил кулинарную лопатку и начал гонять пчелу по кухне Уставшая насекомая села на чайник. Мальчик уже замахнулся, но вмешалась Симка. Это мухи вредные, а пчелы полезные. Да какая от нее польза? Все равно я ее боюсь. Укусит же. Пчелы не кусаются, а жалят. Тут пчела снова поднялась в воздух, и погоня продолжилась. Но в какой-то момент летунья забилась об оконное стекло и вскоре опустилась на подоконник получишь. Мальчик занес на дне лопатку, а Симка закричала и закрыла пчелу собой. Стой! Она сама тебя боится, тиран! Отпусти ее, тиран! Ну, что вы обзываетесь? Пусть летит. Я ее не держу. Пчела снова забилась о стекло. Ей надо показать дорогу. С этими словами Симка указала на форточку. А как? Пчелка! Кис-кис-кис, лети сюда Цып-цып-цып Фиксики прыснули от смеха Ты еще попробуй Утя-Утя А как тогда? Тут на кухню пришла кусачка Заметив ложку на полу Она с удовольствием полакомилась вареньем И, измазавшись, стала передними лапами на подоконник Пчела почувствовала рядом варенье И села прямо на нос кусачки Собака свела глаза к переносице и с ужасом уставилась на насекомое. Кусочка, замри! Ужалит! Не ужалит! Просто пчела, как и ты, любит варенье! Нолик предложил. Ты кусачку к форточке поднеси! Дим -Димыч поднял собаку. Ну, улетай! Но пчела улетать с собачьего носа не хотела. Нет, так не пойдет! Неси еще варенье! Димдимыч опустил перепуганную кусачку на пол, Зачерпнул еще ложку варенья Протянул пчеле и поманил ее Да пчелка, ням-ням Пчела, покрутившись, перелезла на ложку А кусачка поспешила в другую комнату Подальше от опасности Димдимыч протянул ложку к форточке Ну, давай, лети! Да ей поесть, не жадничай! Да мне не жалко Димдимыч положил ложку на подоконник Пчела, наконец, могла спокойно полакомиться вареньем Нолик внимательно за ней наблюдал Она из твоего варенья мед сделает Симка погладила пчелу по спинке, приговаривая Бедняжка, загонял тебя Дим, -Дим. Нолик рассмеялся, когда пчела пощекотала его своими усиками Как жалкого бояться! Смотри, она хорошая! Да я и не боюсь, она мне просто варенье есть мешала Симка сказала пчеле Сейчас мы тебя выпустим Девочка-фиксик попыталась ее оседлать Но пчела не далась Ой-ой, прыгается А можно я? Не, ну, ты еще мал Чтобы пчелу крощать Со второй попытки Симка ловко оседлала пчелу Та заволновалась Ну-ну, спокойно Пчела немного попятилась И поднялась в воздух Полетели Но пчела... Направилась не к окну, а в гостиную. Тугуга! Курточка там! Сама вижу. Как же тебя развернуть-то? облетело облетела комнату. И тогда Симка схватила пчелу за усики. Потянула сначала за левой, пчела повернула налево, потом дернула за правой, направо. О, ура! Ха! Слушается! И -о, Она развернула пчелу. Вернулась на кухню и пронеслась прямо над головой Дим Димыча Не промахнись мимо форточки! Но Симка и сама отлично справилась Девочка Фиксик спрыгнула на подоконник перед самой форточкой А пчела наконец-то вырвалась на свободу Симка помахала ей вслед А что? Тащи! Будем чём приманивать! Зачем? Нолик удивленно посмотрел на него Как зачем? Я тоже хочу полетать! Пчёлы-работяги Они все время собирают цветочный нектар Перелетая с цветка на цветок, пчелы переносят на своих брюшках пыльцу. Благодаря опылению на месте цветков завязываются плоды и семена. Так пчелы помогают растениям размножаться. Собранный нектар пчелы перерабатывают в мед, который так любят и дети, и взрослые. Пчелиный мед не только вкусный, но и полезный. Цыпленок Симка, Нолик и Фаер летали по лаборатории профессора Чудакова на фиксибордах. На центральном столе они заметили небольшой ящик со стеклянной дверцей. На ней был закреплен термометр, который показывал 37 градусов по Цельсию. Внутри горел свет и лежали куриные яйца. «О, Чудаков завтра готовит! Только при такой температуре яйца не сварятся!» Фаер выкрутил регулятор температуры на максимум Вдруг появился Дедус и бросился к ученикам Профессор вернул регулятор на прежнее место Ты что делаешь? Выше этого предела яйца нагревать нельзя Почему? Цыплят погубишь Фаер захлопал глазами Каких цыплят? Дедус показал на стеклянный ящик Ты хоть знаешь, что это такое? Я думал, яйцеварка Какая яйцеварка? «Значит так, я запрещаю тебе подходить к этому прибору, понял?» Фаер очень смутился и отошел от загадочного ящика «Понял, понял» Но на самом деле он ничегошеньки не понял Тут уж и Симка не сдержалась «Дедус, а что это за прибор?» «Это инкубатор» Дедус рассказал, что этот прибор помогает вывести цыплят без курицы на сетке. Дети-фиксики, конечно, очень впечатлились Особенно Нолик с Фаером Настолько, что вернулись в лабораторию еще раз вечером Свет был погашен За окном бушевала гроза Фаер и Нолик летели на фиксибордах на перегонки. Фаер! Такая гроза страшная! Давай бояться вместе! Фаер усмехнулся А я не боюсь! Нолик не хотел показаться трусишкой и кивнул Я, я тоже... Я пошутил! Фиксики подлетели к светящемуся инкубатору И стали с интересом его разглядывать Фаер держался на расстоянии Нолик шепнул «Как ты думаешь, цыплятам страшно?» В небе снова полыхнула молния и прогремел гром Все приборы в лаборатории мигнули и погасли «Ой, Васечки! Ух ты! Вот это удар! Даже электричество вырубилось!» «Ой, инкубатор отключился!» Свет в приборе и правда погас Файер присмотрелся «И температура падает!» Нолик взволнованно спросил это опасно для цыплят? Думаю, да Тут холодно Что же делать? И дедуса нет Будем спасать цыплят сами Файер огляделся и заметил на столе неподалеку Маленькую свечку и линейку У Фиксика появилась идея Нолик, открывай дверцу Малыш попытался, но у него не вышло Помоги Файер бросился было к нему Но тут же попятился назад Нем Пробуй еще! Нолик снова напрягся. Не могу! И я не могу! Цыплята погибнут! Этого допустить было никак нельзя. Ах, будь что будет! Только не выдавай меня дедусу! Не выдам! Вместе они справились и открыли дверцу. Ура! Рано! Ура! Фиксики положили линейку перед инкубатором, как помост Потом они перевернули свечку на ребро и вкатили ее по линейке внутрь Зачем это? Мы согреем цыплят свечкой Что? достал из помогатора горелку и поджег свечку Фиксики вытащили линейку и закрыли дверцу Температура быстро поднялась до нужной метки А теперь ура? Теперь да! За можно было больше не переживать Утром в лабораторию пришел Чудаков в компании Дедуса и Симки Он щелкнул выключателем, но свет не зажигался Гений Евгеньевич очень удивился А почему нет электричества? Наверное, из-за грозы отключилось Это катастрофа! У меня там инкубатор! Все бросились к прибору Кто-то зажег свечку Температура в норме Рядом с инкубатором спали, привалившись друг к другу, Фаер и Нолик. Услышав голос профессора, они проснулись. Дедус строго взглянул на своих учеников. «А ну, сознавайтесь, кто это сделал?» «Нолик, не выдавай!» Малыш не мог подвести друга и поэтому пробормотал. «Это я, ты один!» Нолик шепотом спросил у Фаера. «Ты один?» «Конечно, мне же нельзя!» Нолик громко напомнил остальным. «Конечно! Ему женися!» Дедус прищурился. «Один, говоришь?» Друзья испуганно кивнули. «Молодец!» «Ты спас цыплят!» «Герой!» «Вот, Фаер, бери пример. Нолик, объявляю тебе благодарность!» Нолик и Фаер переглянулись. Ведь благодарность за спасение цыплят полагалась им обоим. Вдруг чудаков воскликнул. «Друзья! Началось!» Все подошли поближе к инкубатору Только Фаер остался там, где стоял Дедус посмотрел на ученика и смягчился Ладно, Фаер, и ты подойди, я разрешаю Фаер тоже приблизился к стеклянной дверце Первое яйцо сначала треснуло А потом от него отвалился кусочек скорлупы Проклюнулся птенец и завертел головой Цепеночек, головороженький Желтенький Просто красавец А Нолик прошептал другу Фаер! Чего? А ведь это ты его спас Фаер и Нолик тайком подмигнули друг другу И незаметно показали ты тыдыщ Чтобы из яйца вылупился цыпленок Его долго высиживает мама на сетке Согревая своим теплом Инкубатор это прибор Который заменяет будущим цыплятам маму В нем всегда тепло, как под крылом у курицы Но не жарко Инкубатор даже переворачивает яйца, чтобы они прогревались со всех сторон Цыплята, выведенные в инкубаторе, ничем не отличаются от обычных птенцов Паучок Как-то Дим Димыч сидел на стуле, усадив кусачку себе на колени Он гладил собаку и ласково приговаривал Кусачечка, кусачка На столе напротив появились друзья мальчика Фиксики, Нолик и Симка Что делаешь, Дим Димыч? Кусачку глажу Зачем? Кусачка лениво зарычала на фиксиков Они сразу отбежали подальше, на всякий случай Она мой друг! У тебя рука не устала? Фиксики рассмеялись Вы просто завидуете У вас-то нет домашних животных Еще как есть Жучка! Жучка! Симка подсказала братику Я ее в вентиляции видела Тогда Нолик прыгнул на фиксиборд И полетел к люку вентиляции на кухне Жучка! В темноте заморгали два больших глаза Выходи, тело есть Через пару минут Нолик вернулся на стол в комнате Дим Димыча Вместе с ним на фиксиборде сидел черный глазастый шарик на тонких ножках. «Вот, это наш друг Жучка!» Дим Димыч с любопытством рассмотрел существо через лупу. Кусачка продолжала сидеть на коленях мальчика и тоже смотрела на питомца фиксиков. «Насекомое по имени Жучка? Ха, -ха Смешно!» «Жучка не насекомое, а паучок!» Дим Димыч удивился. «А разве не насекомые?» А почему у вашей жучки всего 5 ног, а не 8? Мальчик знал, что у пауков должно быть именно 8 ног. Не знаю, потеряла где-то. Зато смотри, как она умеет. Жучка, дай лапу. Жучка, поморгав, дала лапу. Так и мы умеем. Дим Димыч отмахнулся. Он опустил собаку на пол и скомандовал. Кусачка, лапу! Собака положила лапу на ладонь мальчика. Видали? А так ваша жучка может... Дим Димыч бросил друзьям новый вызов и скомандовал «Кусачка, сидеть!» Кусачка послушалась Нолик хмыкнул и сразу повернулся к паучку «Жучка, сидеть!» Но Жучка только удивленно смотрела на него Нолик топнул ножкой «Жучка, сидеть!» «Сидеть, Жучка!» Жучка отскочила в сторону А Дим Димыч обратился к собаке с новой командой «Лежать!» Собака послушно легла Нолик решил повторить трюк со своей питомицей Жучка, лежать! Но паучок опять ничего не понял Малыш Фиксик лег сам, чтобы показать пример Смотри, вот так, лежать! Не получится, ей пятая нога мешает Нолик разозлился и закричал на жучку Лежать! Лежать тебе говорю! Ну что же ты за бестолочь такая? Тоже мне домашнее животное? Жучка обиделась А еще очень испугалась его криков И потому бросилась на утек Эй, ты куда? Жучка, постой! Но паучок уже скрылся Наверняка жучка решила вернуться в вентиляцию Симка укорила брата Нолик, тебе не стыдно? Отчего она такая глупая? Девочка Фиксик возмутилась Ты же называл ее другом Называл! А на друзей так не кричат Дим Димыч вздохнул И поддразнил малыша Эх ты, дрессировщик! Нолик задумался Он и правда поступил с жучкой некрасиво Малыш поднял виноватые глаза А я ее найду! Извинюсь! Нолик запрыгнул на фиксиборд и нырнул в вентиляцию Он летал по темным лабиринтам и звал Жучка! Жучка! Но ответа не было На повороте Фиксик внезапно врезался в стену и упал в глубокую вентиляционную шахту. Посадка была жесткая, и Нолик потерял сознание. Малыш попытался встать, но не смог из-за боли в ноге. В полутьме загорелись два больших глаза. Нолик узнал паучка и очень обрадовался. «Жучка, это ты! У меня слово на ногах! Ты мне поможешь?» Но жучка только хлопала глазами, а через пару секунд убежала. Нолик совсем приуныл и начал корить себя. «Не поможешь и правильно, так мне и надо, потому что я плохой друг!» Нолик шмыгнул носом и заплакал. «Все!» Я так осталась тут один Навсегда В этот момент Тьму рассеял свет фонаря Симка, как ты меня нашла? Это жучка меня привела Симка спустилась в шахту на тросе Немного поодаль На тонкой нити висел паучок Жучка, ты меня Симка хотела приподнять малыша, но он вскрикнул Ай, нога! Терпи, Нолик, мы тебя вытащим Девочка-фиксик ловко наложила братику шину, чтобы зафиксировать ногу А потом они с жучкой подняли его наверх Вскоре Нолик сидел с перевязанной ногой на столе в комнате Дим Димыча И рассказывал о своих приключениях Рядом с ним стояли Симка и жучка Дим Димыч с волнением слушал друга И даже кусачка сочувственно кивала Ты же мог погибнуть! Нолик кивнул Но жучка меня спасла Да, это круче, чем лапу подавать Ваша жучка и вправду настоящий друг Паучок смутился от этих слов А сильно болит И Дим аккуратно коснулся пальцем крошечной ножки друга Дим Димыч испуганно отдернул руку Но малыш рассмеялся Я пошутил, всё уже прошло! Мы называем насекомыми комаров, мух, жуков, трикоз, бабочек, муравьев. Еще много кого. Пауки похожи на насекомых. Лапки у них почти такие же. Но все же пауки к насекомым не относятся. У насекомых 6 ног, а у пауков целых восемь. Многие насекомые умеют летать, а пауки нет. Зато умеют плести паутину, с ее помощью они охотятся на насекомых!